Валентина идет медленно, подстраиваемся под ее темп. По привычке осматриваем лестницу. Наверху в коридоре опять же вооруженные офицеры. У меня складывается впечатление, что тут у всех АКМСы и Кобру тяжелые, не пустые. Схема крепления идиотская, висят на кожных лямках на середине бедра. В кабинете пятеро офицеров, двое каперанги. Кто из них комендант, непонятно. Но тот, что слева делает шаг навстречу, спрашивает «из Петра паловки Да, оттуда. Добро пожаловать. Я комендант Кронштадта, капитан первого ранга Змеев Георгий Георгиевич. Далее по старой военно-морской традиции Чопорно представляет каждого из своих сотрудников. Краем глаз замечаю некоторое удивление на физиономии николаевича Но когда дело доходит до нас, не хуже Капиранга отрекомендовываемся и представляем каждого из нас. Жмем друг другу руки. Чаю? С удовольствием. Сейчас распорядятся. Теперь докладывайте о ситуации с ожившими мертвецами. И потом мы вас отправим на отдых. В 36 сейчас безопасно и вас уже ждут. Завтра решим вопрос об организации лаборатории. Мы уже с нашими медиками обсудили вашу разработку. И похоже, что вопросов еще больше стало. Теперь мы хотим услышать все из первых уст. И можете поподробнее. На это времени не жалко. Валентин достаточно четко докладывает, потом моряки задают кучу вопросов. Похоже, что некролаборатория будет с чем работать. Тема получается серьезная. В первую очередь моряков беспокоит способность мертвяков изменяться, нашравшись своего мяса. Пожалуй, это действительно куда как серьезно. Приносит чай. Я ожидал стаканов в подстаканниках, а тут банальной кружки в белый горошек на красном фоне. Но заварен круто и также круто послащен. Валентина прощается с нами и ее увозит тот же Коплей. Утром мы с ней увидимся, если все будет в порядке. Я должен договориться с коллегами. Николай с майором рапортует о том, насколько все хреново. В том числе и в Петропавловке. Оружия нет. «Людей грамотных нет, еды нет и готовить негде, а беженцев уже по 3000 тысячи. Змеев морщится». «Вы считаете, что у нас тут все замечательно?» «Из 45 тысяч человек за день осталось 34 тысячи, и это еще оптимистический подсчет. А стреляли за день мертвецов не более трех Удалось очистить территорию 36-й больницы, пару городских районов. Да сейчас еще сообщили, что за Кольцевой, в общем, более-менее стабильная ситуация. На военных территориях нормально, а в городе куда как плохо». И сейчас надо думать о том, чем эти 34 тысячи прокормить. Да кем мертвецов угомонить. А потом куда и как убрать трупы. Так что не плачьтесь, всем сейчас худо. А место с сохранившимися живыми людьми авиаразведка насчитала не менее десятка. И всем помогать надо. Так это ваша авиатека сегодня летала? Да, дельфин из авиаклуба. Вот террас. Я и не знал, что тут ко всему прочему и свой аэродром с авиацией есть. Действительно база ВМФ. Получить данные авиаразведки можно? Получите вам приготовить подборку документов. Среди ваших трех тысяч беженцев должны быть и военнообязанные. Мобилизуйте. Мы привезли документы, заверенный список военнослужащих артиллерийского музея. Еще военные билеты сотрудников монетного двора и заповедника. Наш комендант говорил, что вы обещали помочь оружием. Это к начартам вооружения. Учтите. Иду на нарушение целого ряда положений. И не рассчитывайте, что отдам самое лучшее. И строго по списку. Не больше. Можете продуктами. И было бы неплохо. Не рассчитывайте на многое, людей не дам, город чистить надо. А у меня за сутки 98 военнослужащих дезертировало, часть с оружием. Поэтому гарнизон вам пополнить не могу, самому мало. И люди опять же сейчас все жидконогие, за те же сутки 11 самоубийств, срочники в основном, ну и офицеров двое. До утра прикинем, что сможем вам выделить. Проще бы подогнать к вам какую-нибудь пассажирскую посудину с кухни на 300 порций, но там такие под мостами не пройдут, а мелкую подумать надо, что больше подойдет. По средствам связи вы обещали помочь, напоминает неприметный майор. А чтобы вам от музея не раскулачить, он рядом. Там добро еще в порядок приводить надо. Так и у нас такие же музейные экспонаты получите. Давайте, хватит мне ваших претензий. По транспорту подойдет через два часа. Там думать буду, что сделать, но учтите, за всю вашу помощь вам придется отрабатывать». Комендант размашто подписывает две бумаги «Для ноч связи» «Для ночи артвора». Николай с майором договаривается встретиться тут же через два часа, и мы расходимся. Майор вместе с ночи связи исчезает на первом этаже, а мы выходим. Накорябов на коленке выдать соответствие количеству по списку снятого с вооружения ночвора говорит Скажете Каплею, 18-й С-склад, там старая стрелковка». Выходим и сталкиваемся с коплеем. говорим про место назначения. Чешет себе в затылке. «Ну ладно, поехали». Склад оказывается заперт. Приходится долго мотаться по этим подгаузам, чтобы найти чертова Мичмана, завсклада. Дома его быть не может. Там была самая задница, Мичман был на складе, это точно. Теперь где-то шкерется. Холодно, сыро, темно. А я вспоминаю, что не взял зубную щетку. Очень уместно. Копле при всем тоже виде учен. Вовсю пользует фаруаза В темной переулке сначала светит фонарем. Идет сторожка, и АКМС держит грамотно. Наконец удается засечь логово Мичмана. Свет у него горит в одной из коптерок. Коплей долбает кулаком до тех пор, пока Мичман не вылезает. Пьян он жестко. Видно, что жизнь его раньше баловала, а потом взяла и чем-то прищемила. Причем сильно. Этакая роскошная в прошлом яхта, ржавеющая на приколе. Коплей жестко ставит задачу – отвозить нас к нужному складу. И пообещав приехать за нами через полтора часа, исчезает. Внутри склада грустно и уныло. Вроде и пыли на ящиках немного. А вид, как в пирамиде Хеопса – вековое запустение николач выдает бумагу, раскладывает список удостоверения. Мич Монсон считает все это, медленно сверяя военные билеты рабочих монетного двора со списком работников артиллерийского музея. Разумеется, ничего у него не сходится. От чего он физически страдает? николач старательно объясняет ситуацию, растолковывая как маленькому дитю, что оружие и боеприпас надо выдать и по списку, и по билетам, и даже по удостоверениям. И желательно побольше, и поновее. Начинается второй сеанс чтения документов. Николаевич не выдерживает. И начинает наседать на складского деятеля. Глядя на Николаевича грустными задумчивыми глазами, Мичман скорбно заявляет. «Все, что могу вам выдать, это 118 винтовок системы Арисака модель 30. И к ним патронов, аж целых 506. Правда, они слегка отсерелить могли, там крыша стекла». Николаевич буреет лицом. «Доктор, ущипни меня, это сон в внах, это просто не может быть». Боюсь, что либо Николаевич поразит инсульт, либо он пристрелит сейчас Мичмана. А может даже не пристрелит, а искусает, загрызет и съест. Доктор, оживает Мичман, это Кликуха или впрямь доктор? Ну да, я врач. А откуда врач Сейчас из Петропавловки. Нет, штатский. А, ну так у вас в требовании написано, что из Петропавловки. На улице слышно, что подъехал УАЗ. Это что, Мичман полтора часа нас мурыжил А ведь похоже, вот сволочь. капли начинает наседать на Мичмана. На что тот отвечает и довольно резонно что больше дыры, чем его должно сейчас в и нет. Видимо, это так каплей стихает. Но видно, Мичман явно ожил. «Давайте, товарищи офицеры, сделаем так. Выезжайте, а мы с доктором потолкуем. Доктор, разбирайтесь в оружии». «Ну, в общем-то, да», — отвечает Николай, схватившись какие-то нюансы в ситуации. «Ну, так и решим. А доктора штаб я сам привезу». «Ну, ладно». Я вижу, что Николаевич очень хочет набить Мичману морду. Но он человеческим усилием сдерживается. Все-таки он человек дела». Вторая часть марлезонского балета после отбытия УАЗа начинается довольно необычно. Мичман с каждой минутой оживляется все больше. Может погромули за знакомство? Нет, не стоит. Чую, что сегодня мне лучше быть трезвым. Я так понимаю, что если для меня работенка. Если оно так обстоит, то я на работе не пью, лечить только трезвым. Мичман начинает мяться. Мнется он долго, наконец решается. Рассказывает он полнейшую чушь, но видно, что честно, как на исповеди. Два года назад. Он слегка расслабился и надрался в подозрительной мужской компании. А через пару недель после этого почувствовал себя плохо. Разболелась задница. Ну вот в самой дырочке. Не желая давать повод сплетням, Мичман смотался в Петербург. И в частной навороченной клинике показался на условиях полной анонимности. Принимали его великолепно, со всем респектом. Взяли все анализы, попросили заехать через пару дней. И на втором приеме порадовали, что это у него в анусе проявление сифилиса. Мичман со стыда чуть не помер. Он был завзятым бабником, а тут такое. Ну и вот его два года от сифилиса и лечат. А только хуже, штамм, говорят, устойчив к антибиотикам. То, что это бред чистой воды, мне понятно сразу. Сифилис не лечат два года, тем более свежий. Шанкар не дает резкого неудобства. Если даже и дает, болевые симптомы для сифилиса не характерны. Штаммов бледной трипонемы, устойчивых ко всем антибиотикам, науке пока неизвестно. Зато частные клиники с врачами, которые купили диплом и умеют драть деньги, это я видел. Ну, давайте раздевайтесь. Совсем? Совсем, и свет поярче. Осмотр пухлого мичмана никаких признаков сифилиса не дает. А вот когда складской работник встает на стол в позу коровушки, взгляд тут же отмечает роскошный запущенный геморрой с отличными геморроидальными узлами. Студенческий случай, диагноз от двери – Так говорят о столь наглядной хрестоматийной картине. Даже жаль беднягу, как же он гадит, -то? это ж боль неописуемая. Постойте так пока, я сейчас снега с улицы возьму и приложу к больному месту, потерпите. В сумке находится несколько пар резиновых перчаток, натягиваю пару, с автоматом высовываюсь из двери. Осматриваю совершенно безлюдный проволок и не отвлекаясь цапаюсь сбоку от двери снежка. Мишман дергается, но вот при контакте с холодом шишки начинают заметно уменьшаться. Конечно, тут одним снежком не вылечишь. Геморрой запущен изрядно, но вполне по силам нормальному терапевту. Как, легче? Да, легче. Одевайтесь, сифилиса у вас я не вижу. Можно, конечно, проверить на реакцию Вассермана, но уверен, что она будет отрицательной. А что же у меня тогда? Геморрой, запущенный, но вполне курабельный. Как? Мичман делает лицо такого же цвета, как до этого Николаевич, как Бурак. Ну вот так, банальный геморрой, сидячий образ жизни, запор и алкоголь. Мичман загибает почтише классика русской литературы Льва Толстого и говорит так почти не повторяясь 5 минут. Если вы облегчили себе душу, то могу порекомендовать новоприбывшую докторшу, если будете выполнять ее рекомендации, вылечитесь за месяц, может и раньше. А болтать она не расположена, я ее давно знаю. Мичман растерянно одевается. Судя по всему, картина мироздания в его главе настолько искажена, Потому что первым делом он надевает фуражку на голову. А потом учиться с Майкой, не сообразив снять фуражку. Когда он возвращается в реальность, то первый же вопрос отдает детской наивностью. Ну как же это так? Как они могли так со мной? Вы же нам морочили голову полтора часа. Так ведь они же врачи. Разные врачи бывают. Вот есть, например, врачи, которым надо привезти оружие и боеприпасы. Я вот, например, такой. Это как раз поправимо. Что вам нужно? По списку и по билетам. 188 единиц стрелкового оружия. Сколько у вас там офицеров получается? 109. Хорошо, пошли подбирать, будем по порядку. А это точно геморрой. 99% гарантии. Ага, ну вот что можно прикинуть. Для офицеров 24 ТК и к ним 2020 патронов. Остальные 84 ТТ. С патронами к ним чуть позже. И для лечащего врача. Тут Мичман лезет куда-то вглубь своего склада и возвращается через несколько минут. Погромыхав там. Вот. У него в руках практически навехенькая деревянная кабура. Тяжелый, аккуратно открывает крышку и оттуда, маслянисто посверкивает, выскальзывает тот самый К-96, товарищ Маузер. Ну ясен день, самый что ни на есть кронштадтский сувенир. Лихо. За пистолеты спасибо, конечно, но вообще-то нам лучше что-нибудь подлинноствольнее и помощнее. Маузер хорош? За Маузер отдельное спасибо. Я о таком всю жизнь мечтал, а тут как с куста. Но вопрос о длинностволе остается. Мы же про офицеров говорим. В распоряжении выдать соответственную числу. Так, для офицеров пистолет положен как дополнительное оружие. Так что никто ничего против не скажет. А кроме пистолетов ППС-43 сгодится, могу выдать 112 штук. Сгодится, конечно. А вот как насчет калашей? У меня всего десяток, еще АК-47. И они хоть в хорошем состоянии, но трепанные. И рожков к ним всего по два. И патронов этих у меня вообще нет. Так что выдать-то могу, но патроны добывать отдельно придется. Вот для рядовых у меня одни винтовки и карабины. Хотя есть пара фузей. Так, пошли-ка вместе, помочь надо. Следующие полчаса мы контуем разношерстные тяжеленные ящики. Не мудрено геморрой получить. Наконец, старомодный ящик. Ей-богу, с готическим шрифтом. мишман возится за щелками. Так вот, фузей. В ящике лежат два пулемета. Очень характерного вида. Мы такие часто находили у немцев. Французский станковый Гочкис. 8 мм. Образца 2014 -го года. Своеобразный ствол, со словно надетыми на него кольцами охлаждения радиатора. Нелепая и милая в своей старомодности пистолетная латунная рукоятка. Ого, а рамки-то для него есть. Полно, а ну-ка дерни вот этот ящичек. Глаза на лоб лезут, в ящике навалом пара сотен широких и длинных железных пластинок с вырубленным штампом выступами. Эти выступы полусогнуты, если засунуть между ними патрон, то они словно обхватят его вытянутыми полукруглыми лапками и всего вылезает в эту рамку. 28 лебелевских пузатеньких патронов с никелевой серебристой пулей. Эти пулеметы – трофеи после разгрома Франции. Немцы притащили в Россию, потому как МГ-34 оказались слишком нежными для наших морозов и грязи. В первую же зиму немцы отметили, что «Универсал» переходит от холда на одиночную стрельбу с перезарядкой пулеметчиком после каждого выстрела. Вот и потащили сюда чешские и французские машинки. Те работали как часы. Спасибо, к слову, и чехам, и французам за это. А патроны... 1020 наберется, станков нет, запасных стволов нет, зипа нет. Ну станки-то ладно, что-нибудь придумаем. А вот СКС и есть? Не у меня. У меня рухлись. Вот могу лебельские карабины предложить. Пятят одна штука. Тогда все лебельские патроны спихну с глаз долой. Это еще 1010 наберется. Для рядовых вполне сгодится. Так думаю, что это первое время продержаться, потом до нормальных складов дело дойдет. Но эту трихомудию уже пользовать будем, если повезет, конечно. Это да. А приятно посмотреть на ожившего воодушевленного пациента. Иж зашустрил Мичман, прям воскрес. Так, осталось у нас 13 человек безоружных. Могу дать ящик ППШ-41. Это 4 штуки, с дисками напряга, так по одному диску выйдет. А рожки от ППС не подойдут? Нет, они разные, друг другу не подходят. А если найдется в хозяйстве пулеметов ручных? Есть броевки К ним нет боеприпасов, ни рожков. Дрейзы есть, может возьмете ноганами, Я и кобуру дам. А может там РПД, какой ЛДП? А лекарства от жадности в этой сумке есть? Нету. У нас там 3000 человек. По уму, то половину бы вооружить. А получается слезы кошачьи. Командиры тут танцы вытанцовывают. Да задницы бумажками прикрывает. Так бумажка это свято. Я сейчас вот начну выписывать. Пока думай насчет наганов. Звоню Николаевичу. От перечисленного он немного дуреет. Не рассчитал на такую роскошь. Готов на нагана согласиться. Но просит покочевряжаться. Вдруг еще что полезного добудем показываю всем видом, в каком я восторге от Маузера, размягчаю, насколько возможно только это сделать мохнатое сердце Мичмана. Подумав и махнув рукой, притаскивает, ну хоть стой, хоть падай, две винтовки СВТ-40 и штыки к ним. Оказывается, что это было оружием часовых у знамени, аж годов до 60-х. Потому винтовочки ухоженные, главное, в стволах муха не сидела, но патронов к ним нет, тоже надо на трясти. И под занавес, как бы ошибившись в счете, притаскивает не 7, а 8 наганов и к ним кирзовые кабуры, почему-то белого цвета. Так, теперь я буду писать расходную ведомость. А ты, доктор, сколько патронов притащишь, столько и заберете. Вот тут, значит, они лежат. 7,62 на, соответственно, 25. ТТшки маузеровские. Пока Мичманюга не спеша корябать накладные, успеваю приротать и сложить кучу 1040 патронов. Оторавшись от мич Мичман замечает. Еще пару цинков можно прибрать. Прибираю. Начинаю понимать, какую гору оружия мы получили. Штабель ящиков и ящиков становится все больше и больше Чёрта лысу мы все это увезем на уазе да и хиву столько не упрет у него вроде тона грузоподъемность а еще я понимаю что вместе с оружием мы получим геморрой правда куда как более приятный в отличие от мичмана но делиться то придется и что кому раздавать вот той же троице честников какое оружие выдать а михайловским да не говоря уже о себе самих любимых страшная жаба уже тяжко начала давить меня «У Николаевича всё впереди». «А вот скажи, доктор, это правда, что мужики говорили про геморрой?» «Ветеринар посоветовал одному. Весенний конский навоз набрать на дно ведра, засыпать углями, чтобы загорелось, и посидеть пуканом на нёс часок. Чудо как помогло. Другой хмырь тоже страдал шоферской болезнью. Ну, народное средство, когда выпал хвост, хозяйственно мыло пользовал, и тоже помогло. Не знаком с таким лечением, чтобы геморрой коптить первый раз, слышу. Я-то с дуру считаю по старинке». Что геморрой лечит регулировкой стула, подвижным образом жизни, свечами и прохладными подмываниями. А если по-человечески то же самое. По-человечески алкоголь пока не пить. Острое не есть. Овощи, фрукты, чтобы была клетчатка. В сортир каждый день и лучше в одно и то же время. В день пешком проходить не меньше 5 км. В аптеке взять противогемороидальные свечки хоть анузол, хоть не анузол, что есть, и пихать по свечке в себе в задницу два раза три в день. Долго не сидеть. Каждый час вставать, минут пяток ходить, размяться. Задницу мыть прохладной водой. От этого узлы сокращаются. Ну и руки потом тоже мыть. И к новой докторше обратиться. Я ее завтра предупрежу. Как же без алкоголя-то? Вправе шишки обратно, перестанут выбухать и болеть. Опять можно будет. Вот это правильно. Ну что, погромульки за знакомство? Вот и лечи таких. Но ну почему бы и не принять? Настроение хоть песни пой. А алкоголь всегда усиливает настроение. Именно не улучшает, а просто усиливает. Если грустно, то от алкоголя станет вообще в петлю лезть. А если хорошо, вот тогда будет полный праздник. Садимся и принимаем по граммульке. Закусь у Мичмана самый подходящий для геморроя. Колбаска копченая, хлеб серый и лимон офицерский, то есть лук репчатый. С удовольствием от процесса режу закуску штыком от СВТ. Вот вылечусь от этого сраного геморроя, подарю тебе саблю, без балды. Будешь так пить, не вылечишься. А я брошу на период лечения. Ну, со свиданицем. Посреди отдыха звонит мой мобильник. Братис на связи. Алло. Здорово, как дела? Сижу, пью водку с мичманом, который мне кучу оружия выдал. В Кроштате. Собрали у кого было военные билеты. И комендант разрешил вооружить военнообязанных. Я и на тебя получил. Твой билет у меня. Из квартиры все документы забрал. Это здорово. А мы тоже отличились. И? Сидел с этими кроссвордами. Заклинила на матрос, снимавший вражеских часовых, при помощи лосу аркана. Стали перебирать всяких этих хорнблауров, не лезут. Все пять букв мучились-мучились. Взяли потом следующий номер, а там в ответах кошка. Ну забыл, что матрос-кошка под Севастополем так французов обижал. Подумали, а мы что, не кошки? Мишка так воздушевился, что пошел взял такую трехметровую проволочную херь. Ею прозектор сток канализации прочищал. Если забивался, сделал из этой херри практически лоссо. но ну, потом мы аккуратно стеклышки из рам вынули, этой петлей поелозили, и Мишка зацепил прозектора. Хоть и вслепую возился, правда прозектор уже вроде шевелиться начал. А там Мишка его подтянул к решетке. И я, поздравь, из Мишкиного Макарова одним патроном прозектора упокоил. Череп-то упокойного сильно изменился. Я его сейчас вскрою, потом сообщу, что да как. А потом мы так расхрабрились, что Мишка с Арканом и я с пистолетом вылезли на улицу. Знаешь, воздух на улице все-таки по-другому пахнет. Ну так вот, по крови на снегу нашли Гудковского. Он недалеко ушел после того, как обратился. И Мишка оказал начальнику бывшему последнюю услугу, последним своим патроном. Теперь правда горюет, говорит, что если нынче поймать золотую рыбку, то нет пока первого желания. Исполнилось уже, а у меня теперь свой ПМ. Наследство, так сказать. Патроны поделили. А когда мы уже к моргу шли, нам на выручку Михин папаша приехал с соседом. У обоих двустволки. Так они все трупы сложили под окна морга. Сидят в засаде на живца ловят. Или на мертвеца, теперь правильно сказать. Один бомжик из беглых как раз вернулся. Они его приняли. Хотя вроде холодно, а ходит засранец. И еще какой-то левый зомби приперся. Так что возможно к утру тут навалят кучу упокойных. Здорово, рад за вас. И с Михой тебе повезло. Мы за вас сейчас выпьем. Ты лучше за нас поешь, а то мы вынуждены поститься. И поем. Ну, до связи. Живи долго, а я вскрывать пойду. Ух, камень с плеч. Даже страшновато становится. Больно уж все удачно получается. Утешаю себя тем, что на фоне такой катастрофы, которая нас всех постигла, это мелкие удачки настолько крошечные, что смешно говорить. Мичман оказывается интересным рассказчиком и травит кучу байк «Воспрял, воспрял, видно. Теперь опять орел. Все девки наши». Уже приговариваем остатки водовки, когда приезжает, судя по звуку мотора, этакий зомбогрузовик. Лицезрею Николаевич и двух МЧСников на погрузку прибыли. Николаевич фигеет от кучи оружейных ящиков. а Оглянув ведомость, фигеет еще больше. «Мне это приятно видеть». «А я уж тебя убить хотел», — говорит Николаевич Мичману. «А ты, гляди-ка, реабилитировался?» «С людьми надо по-людски», — наставительно отмечает Мичман. «Подписывайся». «Сейчас приму, распишусь». «Да знаю я, погрузишь и Ванька извали. смотри здесь». Парни из МЧС напоминают бедных детей у елки в богатейском доме. Глаза-то разгорелись. Николаевич, однако, службу знает. Подумав недолгое время, отбирает два нагана, один ППС. Добавляет кабуры, два магазина рожка. Потом сверяется с маркировкой. Вытягивает шесть коробочек с револьверными патронами. И десять с ТТшками для ППС. Записывает на замурзанном мятом листе бумаги что-то вроде расписки. Заносит туда номера стволов, и торжественной обстановке вручает ППС и оба револьвера нашим извозчикам. Водила, правда, пытается выцегнить другой ствол, но тут же неожиданно для меня влезает мичман. «Шченок! Наган – самая безоткажная штуковина. Из такой, что я тут выдал одноручного, самое мощное, точное и дальнобойное. Или тебе генеральский ТК нравится?» «Ну, в ТТ, 8 патронов!» и «Еще раз, шченок! Сейчас возьми машину и сними смазку, а потом я тебе покажу, что это за зверь». Николай сверяет, пересчитывает. Вынимает то один, то другой ствол. Раскраснелся и видно, что доволен. Но мне кажется, что это его начинает обуревать тот самый земноводный зверь. Ясно же, что придется делиться. Вроде на начвор. Ну, если ему так все отдать, то неизвестно, чем это повернется. Пока мы все потрясены случившимся, но как только ситуация стабилизируется, гаши пока противоречия вспыхнут снова. И тут никак нельзя допустить, чтобы твои силы оказались слабее. Будем потом за десятых патронов на коленках ползать но и зажимай все под ноготь, глупо. Тут мы друг от друга зависим. Опять же, оружие настолько разношерстно, что голову сломать себе легче легкого. Дольше всего Николаевич рассматривает эти загадочные карабины Лебеля. Работает затвором, проверяет магазинную пружину. Металлическая пластина под рукоятью напоминает те винтовки, с которыми перед Первой мировой войной бегал французский иностранный легион. А заряжать как? Спрашивает озадаченный Николаевич. «По одному патрончику. Ничего, ни графья, ни в театре. Рамок мне ни одной не досталось. Так что по одному патрончику вдумчиво. Зато машины не ножные, И по сотни выстрелов не сделали. Там прицел идиотский это да. А так легкая и вполне серьезная машина. Убедите мое начальство. С удовольствием к вам в гости приеду. Обучить, показать. Или Арисаки лучше. Ну, вполне вероятно, что и Арисаки подметем. Народ-то к нам бежит. Да мое дело выдать. Только Арисакам досталось куда как сильнее. Там и ржавчины, и разболтаны». Патронов, к слову, всего 500 и еще 6. На все, про все. Вы б лучше СКС мирожились. Не, мы брезгливы и разборчивы. Нам бы что по ЗК вырести. А то стоят все вокруг упрашивают, возьми СКС, возьми СКС. Когда дело доходит до Гочкисов, Николай светлеет. Если это не готовое вооружение для гарнизона, то плюнь мне в глаза. Единый патрон, два пулемета, карабины. На чарт плясать будет. Старикам из артиллерийского Коровинах штуки 4 себе оставим. дари Валентине паре про запас, чтобы не тер. Станки либо в артиллерийском должны быть, либо манечки из труб сварят. Наган в МЧС, если будет себя хорошо вести, туда же пару ППШ с парой дисков ППС десяток ТТ и соразмерно патронов. СВТ грех под снайперски не сделать. Ну а на чвору по списку 51 карабин, два пулемета и что себе не оставим, общим количеством 188 стволов. А себе оставим обе светки, все АК, пару ППШ, 19 ТТ и пол 101 ППС серьезный арсенал получается. А может нам чего подбросить, Невинно осведомляется водил из МЧС. Видно его начальник решил, что в отделе не грех размяться. Вполне возможно, что подбросим, пока даем как бы задаток, чтобы вы сами себя могли защитить и семьи свои тоже. Пока вы нам помогаете, мы вас прикроем, чтобы ни одна сукота не пыталась обидеть. Ну сам понимаешь, возьмете и передислоцируйтесь, а нам хреново придется. Так переговорите с нашим начальством, «Нам-то все равно вам помогать лучше, чем кошечек с деревьев снимать». «Ну такая отлично. Привезем в крепость оружие и патроны, а потом в красную горку съездим». «Можем по дороге?» «Не пойдет. Как на нас насядут ваши дети и жены, так я разжалоблюсь и все оставлю. Лучше уж третьим рейсом. А первым майора совсем что положено гарнизону». «Начинаем грузить под зорким оком Николаевича». «Пока таскаем потертые ящики с лебелями, он укладывает в сторонке то, что решил оставить для нас. Причем смотрит перед отгрузкой, какое состояние у оружия». Мичман собирает по сусекам патроны к французам. Получается увесистой громоздкой громоздкой куча. И натуральных упаковок разнообразных ящиков, не пойми от чего с пачками этих лебелей. И даже пару ящиков, где патроны свалены в россыпь. Потом ящики ППСов, пистолеты. И около половины патронов. Когда все это запихиваем в кузов полудохлого грузовичка, оказывается, что и места там нет. По припиравшейся Мичманом Николаевич подписывает накладные. Наконец Мичман показывает фокус, вытащив из кармана наган, Небезоружным, оказывается, сидел. Он очень шустро демонстрирует, как можно добавлять патроны в ходе, например, перестрелки. Выглядит впечатляюще. Действительно, если так действовать, то наган всяко не хуже ТТ получается. Люди из МЧС впечатлены. Эти револьверы не зря полвека на вооружении стояли. Дровоучительно заявляет хозяин склада. Остаюсь беседовать с Мичманом, а троица, набившись в кабину, уезжает. Через час возвращается Николай одним из МЧС, и мы набиваем оставшиеся. В кузове уже что-то есть. Оказывается, дали на бедность немного тола и огнепроводного шнура, на случай, если надо будет рвануть лед в Зайчьей протоке. Майор получил рации достаточно унылого вида и состояния, по мнению Николаевича. Еще майор выцеганил у начальства пару ящиков «семерки» и цинк с винтовочными. Николаевичу не дал, отделавшись обещаниями, а выдал одну рацию. Правда, она без аккумуляторов, с этим обещали помочь завтра. Но и Николаевич оказывается не лыком шит. Обнаружив развернутый в импровизированном караулке штаба пункт боепитания – Получил разрешение забрать несколько початок, но не разозобраны до конца цинков с семеркой. На скидку получилось три полных цинка с небольшой добавкой. Как он посмеюсь объяснил, в горячке боя понаоткрывали, что под руку попало. Снаряжали магазины без особого порядка, в спешке кто как умел. В итоге оказалось, что развели срач, а это недопустимо в военно-морском штабе. Вот Николай этим и воспользовался. Попутно в разговоре с мичманом старшой дал мне понять, от чего удивился, увидев группу начальников. Не все бывшие в комнате были официально назначенными. Тут оказалась была перестрелка, и, похоже, двух командиров банально расстреляли, и кое-кого назначили прямо сегодня. С вышестоящим штабом оказалось еще сложнее. Он должен был переехать из Адмиралтейства в Кронштадт, а на месте его должен был переехать из Москвы главный штаб военно-морского флота. Но командование Ленинградской восточной морской базы вроде покинуло здание Адмиралтейства и уже переехало в Кронштадт. Однако в час Че в штабе толком никого и не оказалось. Гухнуло как раз в момент ремонта и переезда. В итоге борозды правления пришлось брать себе нижестоящему руководству. Ну, тут на месте. По ряду данных в Адмиралтействе оказались запертыми курсанты с трех факультетов Высшего военно-морского инженерного училища имени Дзержинского. В Кронштадте на них имели серьезные виды. В основном это были хозяйственники, предназначенные для обеспечения жизнедеятельности подлодок. А значит, на островах и кораблях они могли бы оказаться полезными, К тому же у многих курсантов родственники жили как раз в Кронштадте. После того, как мы насыпали себе по карманам патронов, Николаевич возместил мне потерю отданного водителя из МЧС ПТ, новеньким с маски ТТ. Мы опять же загрузили оставшиеся на складе. Еще я забрал для Валентины Коровина с коробочкой иностранных патронов до военного производства. А сверток с маузером передал Николаевичу. Перед тем, как ехать МЧСник, попросил Мичмана еще раз их показать, как обращаться с Наганом. «Вот, гляди и запоминай. Потом внуков будешь учить?» И Мичман снова показывает аттракцион по снаряжению Нагана. И главное, в его руках наглядно видно. Хорошая машинка, если умеешь ею пользоваться. Уезжает МЧСник просветленным, а мы начинаем сообщать чистить от смазки оба пистолета. Вскоре мы укладываемся спать. Я на ящиках в коптерке, а Мичман на складной железной кочке с жидким матрасиком. Здесь я вспоминаю, что вообще-то забыл свой спальный мешок.